Клайм уже было кинулся бежать, но ну и Влай его остановила. Не волнуйся, это ведь не случится прямо сейчас. Даже если она попадёт под влияние тёмной силы, невозможно, чтобы это случилось прежде, чем она успеет заметить. Видимо, она рассудила, что может держать это под контролем, раз хочет, чтобы мы ничего не знали. Я не сомневаюсь в её силе воли, но... Подумать только, меч обладает такой способностью. Я понятия не имела. «На всякий случай известим господина Азута?» «Как-то не хочется искать помощи у соперника. Но раз это проблема его племянницы, то, думаю, так будет лучше». «Хорошо, тогда пойдём? Нужно ещё выяснить, где он находится». «Да, следует быть готовыми поддержать Лакис в любое время. В конце концов, против Адаманта выстоит лишь Адамант». «А, а я только что вспомнил Гагаран». Кажется, появилась третья команда искателей приключений Адамантового ранга. Она сейчас в рантеле. Что, правда? Вот это новость! Ты услышала утром в гильдии Искателей приключений? Нет, это. А да, прости, забыла сказать тебе. Я слышала, что их цвет черный. Черный? Есть красные и синие. Так что я думала, что следующие будут коричневыми или зелеными. Черный цвет используется в религии шести богов. Так что в этом нет ничего странного. Следующая команда, наверное, будет белой. Я не фанат кослейновской теократии. А всё из-за того инцидента, когда мы наткнулись на парней из какого-то, как мне показалось, тайного отряда. Хоть Клайму показалось, что он услышал нечто опасное, разговор продолжился, словно этого никто и не заметил. Не любишь их, Гагаран? Может, ты будешь смеяться, но я симпатизирую их политике. Ну, по крайней мере... Роль стражей человечества, которую они на себя возложили, для людей выгодна. «Что? Так значит, можно убивать невинных эльфов и полулюдей?» С отвращением спросила воительница. Её глаза горели сильной ненавистью. И Влай просто пожила плечами. «Многие человеческие страны расположены довольно близко друг к другу. Например, королевство, святое королевство и империя. Гагаран, ты знала?» Чем дальше идёшь, тем меньше встречаешь государств, населённых людьми. В некоторых странах людей используют в качестве рабов. Рядом с нами ни одной такой нет именно потому, что слейновская теократия ведёт охоту на полулюдей. Благодаря словам Ивлай, Гагаран немного унела гнев и угрюмо пробормотала себе под нос. Но полулюди ведь сильнее. Человечество ничего не сможет сделать, если они объединятся — и создадут продвинутую цивилизацию. Если ты человек, то должен высоко чтить теократию. Конечно у них есть и жестокая сторона, но нет никого, кто был бы более полезен для человечества. Ну для истребляемого меньшинства это совсем другая история. А еще есть вероятность, что именно теократия основала гильдию Искателей Приключений. Правда что ли? Возможно, истина неизвестна, но вероятность довольно высока. Гильдия образовалась после битвы против демона-бога, а человечество в те дни сильно ослабло. Теократия сохранила свою силу, и чтобы не вызывать трений с королевством, для оказания помощи образовала гильдию. Когда она закончила, над столом повисла необычная тишина. Клайм не смог этого вынести и заговорил. «Простите, что прерываю, госпожа Евлай!» Вы сказали, что появились новые искатели приключений Адамантового ранга. А какие у них имена? А, а точно. Лидера зовут Мамон. Это воин, которого называют героем в чёрном. А название команды ещё не определено. Кажется, их просто называют чёрными. Хе, а как зовут остальных членов? Я слышала, что их команда состоит из двух человек. Другого члена называют красавица Набель. Она заклинатель. «Что? Всего из двух? Что ты такое говоришь? Они что, идиоты? Слишком уверенные в своём мастерстве?» «Хотя нет. Адамантового ранга такие не достигли бы. Наверняка они скрывают нечто невероятное. Так какие подвиги они совершили?» Кажется, на всё им потребовалось около двух месяцев. Сначала они позаботились о тысячах живых мертвецов, что появились в Арантеле, Затем уничтожили союз гоблинских племён с севера. Добыли невероятно редкое растение из леса Топ, подчинили гигантского Василиска и уничтожили группу нежити, что вышло из равнины кас. Я также слышала, что они победили могущественного вампира. «Гигантский Василиск!» – простонал Клайм. Гигантский Василиск, сочетающий в себе особенности ящера и змея, в длину достигает 10 метров. Взглядом он превращает в камень, а по венам его течёт смертельный яд. Что ещё хуже, кожа по крепости не уступает мифрилу. Поистине ужасающее существо. Если им удалось удалить монстра, способного уничтожить маленький город, то нет ничего странного в том, что они достигли адамантового ранга. Однако тут возникла проблема. «Это невероятно! Но неужели они и вправду победили гигантского Василиска лишь вдвоём?» «Я думал, что одному воину и заклинателю такое не под силу!» «Верно. Вдвоём практически невозможно его победить. В особенности, если это воин и заклинатель. Когда рядом нет никого, кто может лечить. Они не смогли бы защититься не только от яда и превращающего в камень взгляда, но и ряда других атак, что имелись в распоряжении монстра». «А, извиняюсь. Их не совсем двое». Я слышал, что они приручили мудрого короля леса. Мудрого короля? А, а что это за монстр? Клайн вспомнил, что слышал такое имя в одной из легенд. Но сейчас её прерывать в высшей степени невежливо. Не знаю, правдива ли легенда, но в лесе топ живёт демон с таким именем. Говорят, он запредельно силён. Когда-то мимо того леса проходил один мой знакомый. Да. 200 лет назад знакомый никакого монстра не встретил. И Влай пожала плечами, назвав число 200. Эльф столько прожить мог, но, судя по ее движениям, это больше напоминало шутку. Хе, так что из этого правда? Слухи обычно немного приукрашивают, разве нет? Вот так вот. Часто рассказчик истории даже не замечает, как преувеличивает факты. Порубленные на куски тела не дадут точно посчитать количество голов. Порой даже сами искатели приключений распространяют слухи, чтобы разрекламировать себя. Но Ивлай подняла палец и помахала им из стороны в сторону. По крайней мере, один случай, скорее всего, правдив. Согласно первому слуху, пришедшему из Арантела, он уничтожил своим мечом гигантскую нежить и прорвался сквозь тысячи живых мертвецов. Это говорили караульные, которым удалось выжить. Их рапорты были практически идентичны, так что они не должны преувеличивать. И по найденным в глубине кладбища трупам было подтверждено, что они победили двоих, которые вызвали тот инцидент. Более того, они еще и уничтожили двух костяных драконов. В виде открытый рот Гагаран, Клайм спросил. «Это трудно даже для вас, Гагаран?» Тысячи зомби и скелетов проблемы не представляют. Через них прорваться можно. И с двумя костяными драконами тоже сделать что-то я сумею. Но не уверена насчёт двух людей, что организовали такую бучу. Сомневаюсь, что смогла бы выиграть, когда даже не знаю их способностей. Некоторые оставленные следы намекали на то, что они из Зорунона. Правда, Ивлай? Боже. После толпы нежити последователи последователей Зорунона я вряд ли бы смогла побить. Сделаешь одну ошибку, например, отравишься ядом или попадёшь под паралич, и всё будет кончено. Чем же тогда те двое искателей приключений лечились? Полагались на зелье? Или тот мамон использует магию веры, как наш лидер? Или это красавица? Не буду отрицать такую возможность. Кивнула Ивлай, задумавшись. А гигантского Василиска я тоже не побью. Для воина... Для того, кто сражается на близкой дистанции, это худший враг. Мне даже в биче глаз драться без поддержки будет трудно. Слышал, Клайм. Гагаран в одиночку победить не сумеет. Другими словами, результат боя зависит от навыков той женщины. Набель. При совместных усилиях такое возможно. Может быть. Ага, окажись эта женщина столь же сильной, как ты и Влай. Ты бы и в одиночку победила монстра расстреляв издали. «Не проси слишком многого. Мне пришлось бы драться всерьёз». «Если бы в эти две переделки я попала бы с тобой, то в лучшем случае взяла бы на себя костяного дракона. Но я всё равно слишком бы полагалась на тебя, Ивлай. В паре с другим заклинателем Орехалкового ранга я не смогла бы совершить такой подвиг». У Клайма появилась странная мысль. «Насколько сильная заклинательница Ивлай?» Обычная команда состоит из людей, обладающих примерно равной силой и опытом. Между ними настолько большая разница? Это не так. Я знаю, насколько вы сильны, Гагаран. Вы бы не отстали от группы каких-то новичков. О, спасибо за похвалу. Ладно, хочешь сделаем это? Нет, любезно откажусь. Вот почему ты до сих пор девственник. Разве не слышал, что мужчине позорно отказываться от предложенной трапезы? Почему ты продолжаешь с этим носиться, будто с чем-то ценным? А что будет, если в самом деле сделаешь это с девушкой, которая тебе нравится? Хочешь услышать, что не уклюшь? К этому стремишься? Или ты мазохист? Не давая Клайму ни шанса ответить, Гагаран тяжело вздохнула. Но я на тебя не давлю. Ты только скажи, и я приду. Но красавица. Какое смущающее прозвище. Может оно просто, чтобы покрасоваться? «Говорят, она очень красива. По моей информации, она...» Клайму показалось, что взгляд Ивлаи на нём на мгновение остановился. И вскоре он понял, что прав. «Может сравниться с Золотой Принцессой?» Гагаран шаловливо посмотрела на Клайма. Предвидев, что воительница собирается сказать, он начал действовать первым. «Каждый сам для себя решает, что красиво, а что уродливо». И для меня нет никого более красивого, чем госпожа Реннер. «Да-да...» Явно разочаровалась Гагаран. «Ха, мы довольно сильно отошли от темы. Прости, что заставили тебя участвовать в этой бесполезной болтовне. Мы начнём готовиться, как Лакиус и поручила». Гагаран и Ивлай поднялись. А затем и Клайм. «Извини, Клайм. Я многим хотела бы позаниматься вместе с тобой, но, полагаю, сейчас не время». «Не нужно извиняться, Гагаран. Пожалуйста, не волнуйтесь об этом. И вы тоже, госпожа Ивлай. Спасибо за ваш совет». Гагаран молча посмотрела на Клайма, затем устало усмехнулась. «Отлично. Ты сейчас во дворец? Будешь присматривать за лидером, да? Пока-пока, девственник. И убедись, что носишь с собой все необходимое. Это оружие у твоей Тайли не то, что ты обычно используешь, верно? Да, это запасное». Ты не знаешь, что может произойти, так что даже если не носишь доспехи, по крайней мере меч с собой бери. Вот что значит быть искателем приключений, и в особенности воином. А, да, у тебя с собой предмет, который я тебе дала? Колокольчики, со мной. Клайм похлопал по привязанному к поясу мешочку. Хорошо, тогда всё нормально. Запомни, мы, воины, умеем лишь махать оружием. «Но это опасно. А подготовиться к опасности нам помогают магические предметы. Заполучи много таких и никогда не теряй. И носи с собой по крайней мере три бутылки зелья. В прошлом это меня часто спасало». У него было три зелья, но с собой он взял лишь два. Клайм ответил, что понял. «Ты на удивление внимательно к другим. Смеешься надо мной, Влай? Извини, что задержала, Клайм». В целом я хочу сказать, чтобы ты всегда был готов заранее. Я понял. Гагаран кивнула.